Глава 2, часть 2 В итоге они решили назвать лошадь кошмаром. За разговором стало ясно, что Амбер не умеет выбирать имена, поэтому вариант Албаны был более приемлем. Женщина настойчиво называла безголовую лошадь кошмаром, и Амбер в итоге сдался. По пути на них несколько раз нападали, но для мужчины это было не проблемой. Кошмар раздавил голову гигантского паука, ставшего на пути, а группу разбойников, обращенных в лесных вайтов, вамбер верхом на коне сокрушил всего за 10 секунд. Под умениями мужчины и силы коня, крупный вайт, который, похоже, был главарем банды при жизни, лишился головы, которая отлетела к дереву и впечаталась. Какое-то время они просто стояли и болтали с Албаной там, но она так и не свалилась. Наконец... И лес стал редеть, и неподалёку от города они расстались с Кошмаром. Лошадь будет привлекать внимание, потому в город её брать не стоило. Ламбер оставил Кошмара в лесу, но сказал не попадаться людям на глаза, а в случае чего просто бежать. Сообщил, что вернётся, и расстался с конём. К этому времени Кошмар уже привязался к Ламберу, послушно замотал головой, которой не было, и растворился во тьме леса. Выйдя из леса и добравшись до Бавайры мужчина расстался и с Албаной. Они изначально договорились идти вместе только до города. «Спасибо за всё, господин Мечник. Это был отличный опыт. Это путешествие я, Албана, никогда не забуду. Обычно истории приукрашивают вдвое, но даже если я расскажу всё как есть, мне никто не поверит, потому, похоже, придётся вдвое приуменьшить. Привычно легко стала прощаться женщина, а под конец добавила, «Быть может, мы еще встретимся? Буду с нетерпением ждать этого?» Балайру называли городом авантюристов, и здесь было действительно много. Здесь были люди с монстрами, называемыми укротителями, и мужчины с огромным оружием на спинах. И даже среди них ламбер, который был выше на голову большинства и в огромной броне, выделялся не лучшим образом. Видя его люди замирали и роняли то, что у них было в руках от удивления. Трое подозрительных людей у стены рассматривали его насмехаясь. Что за здоровяк! А на этой штуке еще и двигаться может, Мак, давай повеселимся. Самой молодой среди них была девушка по имени Маук. Она усмехнулась, показав зубы. «О, жись на меня, старший!» Они были из гильдии «Ядовитая крыса». И считались законопослушной гильдии но в Баваире было слишком много гильдий. За всеми было не уследить. Потому в некоторых собирались настоящие отбросы. «Ядовитая крыса» как раз была из таких. Они занимались вымогательством у заказчиков, брались за незаконные задания, торговали информацией и воровали, используя магию. Родители Маук были авантюристами, но погибли, когда она была совсем маленькая от лап монстров. Поэтому ей пришлось жить воруя. У нее был срок, потому даже с талантом в магии ее не взяли в нормальную гильзию. Вот она и зарабатывала в ядовитой крысе. Тима, закрой мое тело!» Пробормотала она, и вокруг девушки появились магические письмена. Эта магия делала нечеткими ее присутствие. Ее использовали для охоты, побега от монстров и внезапной атаки. Но в ядовитой крысе эта магия использовалась для краж. Тоже относилась к Маук. «Точно, ты как раз такой жалкой магии, хорошо?» «Тебе очень идет!» Сердце она посмеялась над словами товарищей. «Я не собираюсь здесь гнить. Я буду совершенствоваться и расти, заведу связи в другой гильдии и свалю отсюда». Она не говорила о своих чувствах, лишь любезно улыбнулась, сгибая запястье. «Смотрите внимательно, я подберусь к этому здоровяку сзади и повалю, он будет не неспособный подняться». Через толпу она пробиралась к ламберу, Определив его позицию, использовала магический ветер, согнула спину и побежала. Когда она была близко, Ламбер внезапно остановился. Расстояние составляло около шести хейнов, где-то три меча мужчины. Но вокруг была толпа, магия скрывала присутствие Малк, потому на таком расстоянии ее было не заметить. Девушка была уверена, что он остановился не из-за неё, а по другой причине. Однако мешал ей жажда убийства Ламбера. На поле боя в общей неразберихе было эффективно зайти врагу со спины и убить. Сособно оточить это умение может забрать жизни вражеского генерала. И как бывший генерал Амбера часто встречался со случаями, когда его атаковали из мертвых зон. Даже не на поле боя за твоей жизнью могли прийти убийцы, и во времена войны за объединение, не умение ощутить волю, направленную на тебя». Говорил о том, что какими бы ни были твои навыки водения мечом, ты умрешь молодым. В те времена Ламбер часто сражался насмерть с опытнейшими убийцами, и неумелая маскировка Маук могла просто развалиться, если на нее попросту закричать. Но она и к лучшему. Если она набросится, Ламбер задавит ее с жаждой убийства, и она увидит собственную смерть. Пусть Малк была талантлива. Но в мирное время это были лишь навыки, полученные во второсортной гильдии. Для Ламбера это было лишь детской шалостью. Контратаковать не было смысла. Ему хватило напугать и отпустить. А потом Ламбер ощутил, как энергия приближавшего человека пропала. Так ничего и не случилось. Он попросту ушел. Оживленный город. Для начала надо узнать о нем и о свистящем демоне. Для этого стоит отправиться в Танцующий меч. Там мне могут помочь. Он незаметно отбился от Маук и даже не обратил на нее внимания. Но для девушки все закончилось не так легко. <связывая> не выдержав жажды убийства Ламбера, она согнулась и встала на колени. Из-за внезапного стресса желудочный сок стал подбираться к горлу. Держась за шею, она свалилась. Сразу началась суматоха. «Эй, что с тобой, малышка? Что случилось?» Я знаю, смотрю, она лежит!» «Что это? Вряд ли серийная убийца!» Ламбер уже не обращал внимания на Маук, для него она стала совсем чужой. К тому же, не она была его целью. Он пошел вперед, искать гильдию «Танцующий меч».